Глава 14. Капитан Хельвик. Она вошла в знакомое здание. Его отремонтировали, следов погрома не осталось. Стену не узнать, а она пробила ее насквозь в прошлый раз. Эл смотрела на потолки по дороге. Излучателей не было. Дом пустовал. Единственная дверь была открыта, как приглашение. «Здравствуйте, арбитр Хельвик». С порога сказала Эл и предупредила. Я пришла одна. Ваши люди не дежурят в округе, я заметила. Спасибо. Благодарю, что не взяли охрану. Это могло бы усложнить наши переговоры. Когда вы поняли, капитан Миллиор? Спросил он. Не сразу признаться. Я подозревала Вироза. Полковник знает обо мне, вы рассказали? На Михельвик держался с достоинством. Он был в обычной одежде. Но лоск аристократа спрятать не смог. В отличие от других пленных, особенно от Оли Тарена, он не голодал и чувствовал себя прекрасно. Он не был пленным. Он был хозяином трущоб. Нет, я ничего не сказала о вашей роли. Он удивился. Почему? Потому что мне неизвестны ваши мотивы. Местные сказали, что вы не берете чрезмерные платы за свое покровительство и предупредили их о рейдах. О детях они тоже рассказали. Вы вывозите детей и прячете их в своей провинции. У меня не было никаких шансов проверить правдоподобность этих слов, но я им верю. Моя случайная находка разбитого зеркала едва не помешала вашим планам. Я знаю вашу тайну и не предпринимаю резких мер ни из страха перед влиянием вашей семьи, а из желания разобраться в непростом балансе сил в столице. Поэтому я и пришла вас выслушать. «Хм, что ж, ваше очередное появление в качестве представителя властей столицы противоречит моим впечатлениям о вас». Спокойно и уверенно заговорил нами Хельвик, чем показал, что готовился к переговорам. «Я заблуждался на ваш счет. Я проявил слабость к красивой женщине. Мне следовало вас убить, как мне подсказывал разум». Вы виделись мне очаровательной пленницей, а оказались ловким и сильным солдатом. Почтенный Мирамис сбил меня с толку своим отношением, а – неожиданным покровительством. Я увидел в них интерес к вам, но как к женщине, а не как к солдату. Прежде только Смин Тарен пробуждала в Мирамисе тягу к противоположному полу, а Тарену старшему интересны только его дети. Я предположил, что их слабость к вам напрямую связана с жрическими дарованиями, которыми вы, видимо, обладаете. Вы нечто иное, чем угловатая Тарен или прежняя жена министра. Вы обладаете яркой энергией, и я увидел особенное ее качество. После выходки в штрафной зоне вас приняли в гарнизоне как особо сильную. Аристократия города решила, что вы любимица министра. И все это оказалось эффектной ложью после вашего участия в рейде. Кто же вы на самом деле? Гарнизонная разведка Гарахана? Кто бы мог подумать? Эл улыбнулась. Юта – талантливый лицемер. Он невольно ей подыграл в истории с зеркалом и заодно спас от опасного внимания арбитра. Уловки Юты пошли ей на пользу. О ее подлинных отношениях с Таренами он не знал. Об амбициях Фары и Дью, о грозящей измене Хаучига, опрометчиво для офицера местной полиции. На Михельвик, как многие аристократы, был так уверен в своем превосходстве над окружающими, что не увидел в ней ничего, кроме внешности. А сейчас он испытывал досаду и скрыть не пытался. «Вы заподозрили меня в чем-то, чего я и в мыслях не имела?» «Нет». Я вас ни в чем не подозревал, пока вы не встали под флаер и не сбежали из плена. Вы служили министру технического развития, и почтенный тамерамис развлекает императора техническими игрушками. Вы хороший пилот, не более. Я не увидел вас угрозы. Не буду удивлен, если вы, сообща со жрецом, затеяли эту выходку. Вам не по рангу знать, как излучатель действует на тело. «Не могу понять, вы мной восхищаетесь или не одобряете?» спросила Эл. Ей хотелось направить разговор в практическое русло. Хельвик должен знать о ближайшем нападении на город. Вопрос только в сроках и тактике. Эл надеялась задействовать его связи, а не ссориться или выяснять, кто тут главный. Нами Хельвик подошел к стене, сел на пол, жестом предложил ей место напротив себя. Эл уловила намек. «Когда-то у нас получалось ладить. Этими словами он сопроводил свое предложение поговорить по душам. «Пока вы не приняли решение запихать меня под излучатели». Часть офицеров негодовала от вашей выходки. Вы сорвали в тот день не только мои планы. Вы не просто напугали местных. Вы вызвали к себе чрезмерный интерес. Я хотел знать причину. Эл подумала и села напротив него. Он продолжал. Вы сияли во время удара. Суеверное возбуждение, которое вы поселили в умах трущобных, угрожало моим планам больше, чем непродуманная деятельность военных во время рейда. Разумно было провести повторный эксперимент. Капитан Хельвик, перебил его Эл. Я пришла сюда не для того, чтобы обсуждать мой побег. Я была добычей, которую вы упустили. Остановимся и не будем выяснять отношения. Это непродуктивно. Вы согласились поговорить, потому что я все еще являюсь угрозой для вашей власти в трущобах. И если вы думаете, что у меня нет высшей защиты, вы заблуждаетесь. Я здесь на законных основаниях, а вы лжете всем, включая императора. Пока вы изображали пленника, у меня снаружи состоялись две интереснейшие встречи. Ваш дед, почтенный Хельвик, глава закрытого города, сделал мне предложение. Без угроз не обошлось, конечно, но не в моих интересах было отвергать его протекцию. Я согласилась выполнить одну его деликатнейшую просьбу. За исполнение мне было даровано звание капитана. Из разговора с ним и с вами я делаю вывод, что он не имеет представления, чем занимается его внук. Вторым был почтенный зал. Меня поразила его мудрость и осведомленность в тонких материях. Мы обстоятельно беседовали о мироустройстве и о ситуации в трущобах, как следствие неудачи в Горохане. Об обстоятельствах моего плена он тоже осведомлен. Я была вынуждена рассказать о своем поступке. Не могла же я солгать жрецу. «И вы полагаете, что эти сильные мужи вас защитят?» – спросил Хельвик с интересом. «Я не просила у них защиты. Она у меня и без того есть». Согласитесь, что такое покровительство автоматически ставит меня в положение должника. Пока я могу сама за себя постоять, я не намерена прибегать к этим крайним мерам, сказала она. Наши противоречия можно разрешить самым простым методом в частном порядке. Это выгодно нам обоим. Ну еще бы! Я бы удовольствовался намеком на покровительство Баласары хотя бы, а тут два жреческих имени сразу И моя фамилия. Я полагаю, мой дед не настаивал на использовании вас как женщины. Нет, он угрожал пыточным столом только и всего. Нами Хельвик показал изумление. Она продолжила. Вице-канцлер скорее заинтересован в том, чтобы я осталась единственным главой семьи. Остальные мои планы его вообще не волнуют. У него полно забот со вступлением в должность. Он готовится к церемонии и приему. Заявление пробило брешь в обороне ее собеседника. Он перестал смотреть в сторону, внимательный взгляд сосредоточился на Эл. Это был блеф с ее стороны. Никто из названных покровителей не считал ее ничем, кроме разменной единицы в собственных политических интригах. Такая позиция была хорошо знакома Л. Поэтому титул главы семьи был картой, которую она еще не разыгрывала. Нами Хельвик впервые посмотрел на нее как на равную. Вы легко создали клан из ничего. Вы планируете опираться на трущобных? Скорее на их количество. Вы желаете власти, капитан Миллер. Мне были чужды интересы и влияния, пока окружающие, включая вас, не поставили меня перед фактом, что в этом мире нужно бороться за право на существование любыми способами. Вы хотите мне сказать, капитан Миллер? что собрались захватить трущубы не для того, чтобы выкачивать отсюда ресурсы. А какая у вас версия, капитан Хельвик? Что вы подумали? У вас есть имя рода, но нет земель, родственников, даже возможного мужа. Однако при умелом использовании вашего положения вы обойдетесь своими средствами. Правильно. Ваши предыдущие действия говорят, что вы умны. Чего я в этой истории понять не могу, почему вас принимают за подопечную Геона. А вы не возражаете против этого заблуждения. Злоупотреблять именем генерала – это крайний риск. Удовольствовались бы Гараханом. Увы, идея сплетни не моя. Не знаю, кто ее пустил. Нель Баласар. Вот знает ли о вас Геон. К моменту нашего знакомства мне будет, что ему предложить. Что именно? Как минимум, подпольную организацию офицеров гарнизона закрытого города с вами во главе». Хельвик с ненавистью сощурил глаза. Эл постучала пальцем по голенищу сапога, из которого выглядывала рукоятка кинжала. «Вы не так все понимаете, капитан», – сурово заявил Хельвик. «Готова выслушать правдивые аргументы, капитан», – ответила она. «Вы согласились на переговоры с целью переманить меня на свою сторону». Мое намерение в точности такое же. Пока мы не враги. Я нахожусь в трущобах, и тут я в большей безопасности, чем где-либо. Откуда такая уверенность? Я обещала им защиту. Они пойдут за мной ради того, чтобы выжить. Хелик засмеялся, и смех звучал мягко и приятно. — О, Владыка, можно я на вас женюсь? — воскликнул он сквозь смех. — Не дождетесь, — улыбнулась она в ответ. У вас есть шанс получить меня в союзнике?» Он перестал смеяться. «Но где логика? Тогда вы не получите все. Все принадлежит только владыке. А тот кусок, который может мне достаться, слишком велик для меня сейчас. Поэтому я намерена поделиться». Хельвик стал еще серьезней и выпалил. «Вы задумываетесь о том, капитан, что речь идет о жизнях этих людей? Или они для вас добыча?» «Ух ты!» Вот чего она не подозревала в нами, Хельвиге, так это благородных побуждений. Хитрый и умный осведомленный союзник или лютый и опасный враг. Эл из за пазухи сияющий тусклый светом сосудик и швырнула в Хельвига. Тот с испугом перехватил на лету этот посыл, едва не поранил руку об острое навершье крышки. Он был без перчаток, сжал сосуд в пальцах как ценность. «Вы арбитр!» Сможете оценить качество силы?» Хелик перевел недовольный взгляд с сосуда на нее и обратно. Выходка капитана Миллиор звучала вызовом. «Ее отдали добровольно, и это не посмертная энергия», сказал он, уверенно глядя на сосуд. «Она не подходит для открытия дверей и работы ваших зеркал», добавила она. «Так?» «Вы знаете, как работают двери?» «Я Миллиор». «Мой предок служил императору Кливерину Первому. Если я повстречаю генерала Геона, кто перед кем предстанет?» Милор мило улыбалась, ни тени самодовольства или превосходства. «Ах да, ваша родословная! Вы ее собрали! Чего вы пытаетесь добиться, капитан Мильор? Сначала вы, капитан Хельвик. Чего вы ожидаете от этого места?» Я хочу, чтобы трущобы стали частью города. Чтобы законы столицы действовали здесь. Вы хотите превратить территорию в свои владения, уточнила Эл. Это невозможно. Большая территория, население и рудник придется поделить зоны влияния. Между кем и кем? Между теми, кто договорится с местными. Это не точный ответ. Я не буду называть фамилий, ваша очередь император собирается сравнять трущобы с землей а жителей превратить в топливо для прохода в мир владыки. ему весьма превратно изложили обстоятельства последнего рейда чего вы добиваетесь капитан Миллиор?» упрямо и спокойно повторил нами хельвик я хочу изменить существующее положение вещей уклончиво ответила она как сделайте вид что вас отпустили из плена найдите вашего деда и остановить уничтожение. На Михельвик помрачнел, посмотрел в пол и сообщил. Я делал уже несколько таких попыток. Моя новая просьба ничего не изменит. Семью устраивает уничтожение трущоб. Ваше окружение – это военные гарнизоны, городские чиновники, члены семей невысоких рангов. Заговорила она примирительно. Их влияние невелико пока они служат интересам своих семей. Вы понимаете, и без моих слов, что изменить ситуацию означает изменить семьям в пользу общественных интересов. Вы новое поколение, которое не разделяет ценностей старших. Я не права? С падением Гарахана изменилось ваше общество. Старое поколение верит в мощь избранного народа и силу владыки. А для вас это жалкие остатки, которые утратили шанс на захват миров после исчезновения дверей. Вы не просто организовали тайную сеть. Вы готовы изменить жизнь столицы в своих интересах. Вы уверены, что силы достаточно, и поэтому не боитесь говорить со мной. Не притворяйтесь, что бессильны. Всем нужны двери, а вам власть. И я нахожу вашу цель более реальной. Не думал, что вы так глубоко видите проблему. Я многое вижу иначе. Например, для меня существует прямая связь между вашим интересом к трущобам и тем сосудом, который вы держите в руке». «Вы догадались?» «Нет. Не рассказали местные. Мне было бы интересно знать, как вы к этому пришли. Мы с вами не так близки, капитан Миллиор, чтобы доверять вам что-то личное. Я не так наивен, как трущобные люди». Он посмотрел на сосуд в своих руках. Это знание для них священно. А у меня нет достаточного влияния и широты возможностей, чтобы их защитить. Но я знаю, как навязывать уличные бои и научу этому местных. Если император вознамерится уничтожить трущобы, столица не миновать последствий. Я не хочу быть врагом, капитан Хельвик. Если мы объединим усилия, что-нибудь непременно получится». Вы не представляете, как аристократы столицы безразличны к нуждам этих смертных. В них видят не больше, чем источники благополучия. А мои сторонники не собираются их освобождать. Они собираются делить то, что они могут дать. Наши цели никогда не сойдутся, потому что я представитель силы, а не ее источник. Здесь требуется и новый уровень власти, не мой. Тогда доберитесь до генерала Геона. Да вы шутите. Разговор с ним будет равносилен предательству моего семейства. Сделайте это от моего имени. Подошлите к нему кого-нибудь. Он смотрел строго, скривился, устремил взгляд в потолок, на пол, словно там написан рецепт выхода из ситуации. Нет, бессмысленно рассчитывать на его помощь и влияние. Авторитет вашего имени – это бледная тень из прошлого. Имя возможно. «Но не я сама», – заявила Милор. На Михелик посмотрел презрительно и тут же себя осек. Серебристые полоски на одежде цвет ее рода отливали металлическими бликами. Никто в столице не носил такой одежды. Ни одна аристократка не смогла бы вести себя, как она. Генерал Гион единственный властитель в этом мире, не разделявший устремления жречества. Его воспитанники такие же. Она сидела напротив на полу, а выглядела так, будто в ее руках мир. А встречу она назначает равному. Уверенный взгляд темных глаз приказывал ему повиноваться. Я вам никого не напоминаю, с улыбкой спросила она, когда заметила замешательство капитана. Но Михельвик тряхнул головой и снова уставился на нее. Тиамилеору подняла руку, и она тускло засветилась, как сосуд в его руке. Она достала такой же сосуд, пустой резервуар с откинутым колпачком и камешком внутри. Местные ранили себя наконечником, а ей было достаточно провести ладонью над поверхностью, и искорки побежали по стенкам, а внутри засиял такой же свет, какой был в его сосуде. Манипуляция, очевидно, не причиняла ей боли. Тиамилер сунула руку за пазуху куртки и извлекла свой офицерский жезл. При приближении к сосуду наконечник рукоятки засветился ярким пятнышком, но она отстранила его подальше. Она поставила сосудику своей стопы прямо на пол, а потом провела наконечником над ладонью. Кристал в рукоятке сверкнул, жезл включился, и трелистник на конце угрожающе распахнулся, готовый к генерации энергии. На вздрогнул при этом звуке. Тиамилор выключила жезл и небрежно постучала по голенищу своего сапога. Если вы или ваши люди решитесь напасть на меня, учтите эту деталь. Для того, чтобы убить оружие, мне не понадобится. Она бросила жезл к ногам Хельвига, он прокатился и замер у его стопы. «А генерал Геон знает, на что вы способны?» спросил он. «Вы никогда не встречались с его питомцами?» «Я угадала, не встречались. Но что вам мешает по-соседски заглянуть к генералу?» Его городское поместье граничит с вашим». Слова были произнесены с легкой интонацией намека. «Наши семьи не дружны. Я никогда не бывал в закрытом городе», признался Хельвик. «А я не собираюсь вам угрожать. Наши интересы совпали. Нам обоим угодно разрешить противоречие между городом и трущобами, чтобы жертв и смертей не потребовалось». Она посмотрела с вопросом. Он согласно кивнул. «Если вы уговорите гарнизон не нападать на трущобы, я обещаю свою помощь и забуду, что вы дважды приказывали меня убить. Вы вынуждаете меня на союз. У меня достаточно сведений, собранных за эти два дня. Вас тут ждали. Я сделал несложный вывод. В трущобах появились ваши сторонники, и число их множится. Откуда такой авторитет у разрушителя трущоб?» Если бы трущобным случилось требовать правителя, они скандировали бы ваше имя, не так ли? Я очень живо могу представить эту картину. Хорошо. Обменяемся требованиями. Освободите заложников. Я хочу увидеть офицеров. Так не меня вы избрали жертвой своей интриги. Я обещала их вернуть. В заложниках останусь я. Смело выглядит капитан для полковника Вероза. Ваш поступок не геройство, а глупость. Вас не оценят. Сомневаюсь, что судьба пленных вообще кому-то интересна. Их жизни десятикратная добыча. В этом и смысл этих смертей. И все же. Это требование единственное? Нет. А я смелюсь спросить разрешения. Пригласите сюда вашего пилота Хаучига. Зачем? «Мне нужно осуществлять связи. Он не боится местных. Мы вместе были в этом рейде и смогли неплохо работать сообща. Пилот и флайер нам необходимы». «Еще? Рудник покажете?» «Вы шутите?» «Нет. Она осталась серьезной. Туда опасно ходить, впрочем». Он перевел взгляд на жезл, на сосуд, на нее. «Если ваши люди не будут препятствовать, я его сама осмотрю». Нами Хельвик безразлично отмахнулся. «Я с вами не пойду. Проводите к офицерам. Я пришлю за вами. Выберите для себя какой-нибудь дом, вам нет нужды перебираться с места на место постоянно. Я не буду за вами следить». «Вы не ответили на мою главную просьбу». «Это были просьбы?» улыбнулся он в ответ. «Так вы свяжетесь с Геоном». «Я подумаю, что могу сделать. А взамен?» Я не отберу у вас трущобы и не сдам ваше подполье. Они одновременно поднялись на ноги. Хельвик в движении подхватил жезл и вернул ей. Она спрятала его под кутку, как и сосуд. Мне жаль, что ваша симпатия ко мне переросла в досаду. У выхода сказала она. Если бы ваши действия были простым желанием выжить, я бы к ним отнесся более благосклонно. Вы шантажистка в моих глазах. Чем дальше я продвигаюсь к пониманию своего места в этом мире, капитан, тем чаще окружение вынуждает меня быть жестокой. Это преимущество военного воспитания. Он позволил себе приветливую улыбку, подметил. Могу я узнать о просьбе моего деда, обращенной к вам? Вы заметили, что я не стал ставить этих условий? Я полагала, вы не оставите меня в долгу и в будущем в защите сполна. Она тоже мило улыбнулась. Просьба была деликатной. Ваш дед желает видеть вашу сестру женой почтенного юта Мирамиса. Но препятствием для его замыслов является Сминторен. Он просил отправить ее в 22-й, чтобы место освободилось. Вы находите такую просьбу приемлемой? Я нахожу ее отвратительной. Но мне грозит пыточный стол. Вы пытаетесь защищать... Дочь Торена или уничтожить ее? Я не понимаю, — возмутился Хельвик. После той охоты она ни жива, ни мертва и уже живет у Мирамиса. Это я вытащила ее с той охоты. Хельвик остановился со стекленевшим взглядом и выдохнул, открыв рот. Охота в честь Императора? Вы там были? Святые небеса! Капитан, вы умеете пользоваться дверями? Вы сказали об этом мне. Я много просила, понимаю. Я должна что-то оставить в залог. Вы не отражались в зеркалах. Вы выстояли ударную волну, потому что мое тело такое же, как у трущобных. Она подумала. Кроме контакта с вашими зеркалами. Хельвик забыл о сосуде, который все еще был в его руке. Он уставился на сияние. Она ваша. Да, приберегите. Мало ли где она пригодится. Глава 15. Намерение. С нами Хельвик стоял перед казенным гарнизонным домом, где короткое время жила Теа Миллиор. В двух шагах за его спиной возвышался хаучик, а вокруг скакал возбужденный Дью и вопил до визга в голосе. Хельвик неоднократно видел Дью в компании еще лейтенанта Мелиор, но не думал, что Дью присягнул ей. Этот парень из городских простых попал в гарнизон на низкую должность. Каким-то образом он выучился управлять флаером и так продвинулся по службе. Иной выучки у него не было, и в гарнизоне его использовали в хозяйственных делах. Он казался глупым и болтливым не в меру, как она его выносила. Жезло бы от него зарядить, думал капитан Хельвик. «Остановите их! Скажите им, что нельзя!» По очередному кругу утвердил Дью. «Это опасно! Это плохо! Всем будет плохо!» Хельвик повернулся и увидел усталый, хмурый взгляд Хаучига. Его пилот и помощник водил глазами, следя за Дью и молчал. Вы не можете остановить новый рейд, солдат. Это приказ императора, ответил Хаучик парнишке под требовательным взором хозяина. Хаучик с высоты своего роста дотянулся до Дью и хватил за шею. Дью остановил вопли на полуслове. Мы пытались, это неизбежно. А как же она? Как же офицеры? Там сын министра Торена. Дью не собирался успокаиваться. Если не заткнешься, я заряжу об тебя жезл, озвучил недавнюю мысль Хельвик. Дью замолчал, но от перевозбуждения продолжал молчаливый монолог руками, размахивая ими вслед потоку собственных мыслей. Что она с ним делала, чтобы он заткнулся совсем? спросил капитану пилота. глупила ответил хаучик. «Временами больно», — не смолчал Дью. Умокни, Хаучик глазами указал Дью на своего хозяина. «Или я отправлю тебя в штрафную зону!» «За что?» Хаучик не хотел применять насилие, но Дью почти бился в истерике, поэтому пришлось его тряхнуть. «Найди там стрелка, который помогал ти... капитану Тиамилер во время прошлого рейда. Он нам понадобится. Если у него есть надежные люди...» Кто не предаст? Скажи, что я их найму. Понял? Ты понял меня, Дью? Дью покивал и пошел к своему флайеру. Хелик проводил отлет Дью довольным взглядом. Его нужно занимать работой, пояснил Хаучик. Он нервничает из-за угрозы в хозяйки. Нам нужно дождаться жреца Мирамиса и все-таки объяснить полковнику Вироза, что не нужно поворачивать излучатели к земле. А один случай еще не означает, что эту тактику стоит применять. «Спасибо, что ты не повторяешь это за мальчишкой, прыгая вокруг меня», недовольно заговорил Хельвик. «Я слышал его. Мы не будем этого делать». «Ну, хозяин, я всего лишь посоветую уменьшить энергию». «Вы арбитр, вы должны понимать. Я видел последствия, устала и без надежды выговорил Хаучик». Его хозяин остался при своем. «Почему она выбрала жилище именно здесь?» В ангаре ближе к флайерам и удобней. И более того, почему она не осталась в поместье Таренов, она же там служила, Вопрощал Хельвик самому себе, разглядывая бывший дом капитана Миллиор. Хаутик отвечал автоматически и засплетен. Министр давно овдовел, и у него есть положение и причитающиеся восемь наследников. И тут в его окружении появляется красивая девушка. Хельвик усмехнулся. Они оба знали, что красота Тия Миллиор – это лишь милые дополнение в копилке более важных обстоятельств. Никто не подумал узнать, как она появилась. Министр стремительно терял авторитет в нашем обществе. Неудач его подчиненных и фантазии почтенного Итумирамиса, которые он дружески поощрял, не делали ему карьеры. Ради вероятного прорыва он пожертвовал будущим своей дочери. Баласар-младший подсунул Смин к Умону. И Смин сильный, у нее жреческий потенциал, высокие способности. А министр согласился на эксперимент с дверями в Гарахане и на ту охоту ради престижа семьи и будущей славы. Все его затеи провалились. Если бы не связь с моим дедом. И тут миллиор, И все пошло невероятно быстро. Они вернулись с охоты, жрец погиб. Но они вернулись, заметил Хаучик. Хельвик был доволен, что его помощник следит за мыслью. Нет, он не скажет Хаучигу, что эта Ти Мелиор спасла с Рен. Хаучик на грани измены, эта женщина и его захватила. Хельвик смотрел на неприметное строение, которое именовалось жилищем. Он привык к аристократической красоте. Ему в эту минуту было приятно, что на нем снова синий костюм арбитра, а не одежда для трущоб. Он вспомнил, как была одета Тиамелиор. За простым нарядом и этим гарнизонным домом скрывается расчет. Она окружает себя простыми смертными, старается быть своей и не выделяться. Она не может опираться на властное окружение, как все, превосходившие ее рангом, связями, знанием и влиянием. Узкий круг не поможет ей залезть на вершину власти, А люди вроде Дью, Фары или Бледного Слуги, Хаучига видят в ней свой шанс подняться. Она, Миллиор, уже капитан, а значит, младшие тоже пойдут за ней. Внезапно возникшая Миллиор. Толпа пробьет дорогу на угодную ей вершину. Этот план был выстроен давно. Выходка с флайером, с ударной волной, не была оплошностью пилота или ошибкой молодого лейтенанта вопли дью об опасности объяснили хельвигу ее замысел дью от усердия выдал себя и хозяйку он знал что произойдет хаучик описал ему как все случилось на трущобной улочке как естественно и героически оно выглядело хаучик думал о министре и отозвался с заминкой так она возникла еще неуверенно и тягучево говорил он она знала о горохане «Что ты думаешь об этом?» – уточнил Хельвик и повернулся к пилоту. Он следил, как на лице хаутика отражаются его мысли. Он обычно не говорил о том, в чем был не уверен. Пилот был старше хозяина, сыл в семье опытным человеком. В порядке в доме его деда приучили слуг думать, прежде чем ответить. Глава закрытого города был рисок с теми, кто не думает головой. Капитан Хельвик? Не смог припомнить ни единого случая, когда хаучик попадался под горячую руку главы семьи. «Я должен кое-что проверить. Позволите мне отлучиться?» – попросил пилот. «Конечно. Я навещу ангары. Проверю, как идет подготовка. Забери флайер. Я попрошу кого-нибудь меня доставить домой. Я устал и хочу насладиться одиночеством. Да, Рейда, ты можешь заниматься текущими делами. Она просила тебя в помощь». Ты понимаешь, что в трущобах будет смертельно опасно. Поэтому решай сам, я в этом не участвую. Хаучик устремился на окраину столицы. На улицах для простых горожан дома были похожи друг на друга. Он загнал флайер в переулок между старым домом и почтенного возраста руиной. Это были остатки старого храма которым когда-то почитали владычицу. Он подошел к массивной двери, она открылась медленно, и хаучик приложил дополнительные усилия, чтобы тугой механизм петель позволил ему войти внутрь. Дом ветхий снаружи, но на деле был крепким старым строением изнутри. Территория храма не принадлежит никому, кроме владычицы. Горожане побогаче перебирались отсюда ближе к центру. Район пустел, приходя в упадок как столица. Это незаметно. В аристократической части города но простое население сокращалось год от года. А миновал два зала одинакового размера, пустые и чистые, ничем не захламленные. Дом выглядел ухоженным, но пустым, без постоянных обитателей. Складывалось впечатление, что рачительные хозяева время от времени возвращались сюда, чтобы навести порядок или что-нибудь починить, а каплит плит пола потерлось от времени. Хаочек прошел дальше, повеяло теплом. К стене коридора была заботливо прилажена подставка для шара. Он сел ровно у двери с порогом, чтобы гость не оступился в темноте. И на шум его шагов из двери комнаты вышла женщина в годах. Он тебя ждал с утра. Сказала она приветливо. Хаочек изобразил почтительный жест в ее адрес. На пороге он услышал радостное и нетерпеливое. «Входи, сын!» «Рад снова быть тут, отец!» Ответил он и перешел порог. «Случай должно быть крайний, если ты передал просьбу с человеком и не пришел сам. Тебе исправно поставляют все, что ты просишь? Или в чем-нибудь нуждаешься, почтенный?» Ему навстречу поднялся крепкий человек в старых шейческих одеждах, аккуратно заложенных складками и прихваченных на талии ярким лиловым поясом. Хаучик остановился напротив, приветствовал его ритуалом, полагающимся для лица жреческого сана. Время от времени он забывал о том, что его рождение – результат связи отца с женщиной со стороны. Он не прямой потомок жреческого рода, а результат – побочной связи отца, как Ютав Мирамис, менее удачный. Хельвик-младший однажды рассказал Хаучику об этой практике. Это была узаконенная вольность высших слоев столичного жречества. Причина окрылась в старых легендах этого мира. Хозяин миров в разные времена экспериментировал таким же образом. Так появились великие. Три поколения назад вера во владыку, как высшую силу миров, ослабла. И на руинах этой веры жречество построило себе новый бастион. Теперь они являлись его представителями в этом мире. А следовательно, могут повторять его действия. Что для владыки женщина из любого храма или дочь правителя могли стать источником женской силы, так и для жреца таковой могла быть любая. Разрешение императора обязательно для осуществления такой связи жрец Свероза получал такую милость. А этот жрец на руинах храма владычицы получил отказ. Он бы никогда не узнал отца, если бы случайно не провалился в Трещину недалеко от Горохана. Храм в той долине называли храмом памяти и считали, что обращение с тем местом позволяет вспомнить историю рода, если смертный имеет к тому особенную способность хаучик много лет считал это байкой горханский гарнизон единственное место его службы никаких случаев воспоминаний прошлого среди обитателей гарнизона никогда не случалось хаучик стал свидетелем эксперимента по принудительному открытию дверей земля трогнула и трещина стремительно выросла под ногами будто он спрыгнул вниз он ненадолго ослепый во тьме небытия увидел фрагменты событий и образы Он видел проход между мирами. Его вытащили из трещины подоспевшие жрецы. Потому что он случайно упал на отколовшийся пласт, который послужил подушкой и удержал его тело на небольшой глубине. Правую половину тела засыпало осколками кристаллической породы. Они впились в руку и плечо, серьезно ранили его. В тот день уцелели немногие. И Хаучик был среди них. Он провалялся в беспамятстве. В имении жреца Зао несколько дней, когда очнулся, раны зажили, но болели очень долго, и обстоятельства падения почти стерлись из памяти, но пришла память другая. Он вспомнил предков и жреческое происхождение отца. Раненая рука не хотела приходить в норму, половина тела нестерпимо болела, едва он пытался прогуляться до развалин. Несуществующая больше гараханская дверь вызывала в теле боль, а в душе страх. Он оказался непригоден к службе на развалинах Гарахана и решился покончить с собой, если его отправят в штрафную зону. Но его пощадили, отпустили совсем. Бывший капитан императорского гарнизона устремился в столицу, других идей у него не родилось. Часть города исчезла, а часть оказалась разрушенной. А на окраине столицы появился странный предаток в виде огороженного поселения размеров чуть ли не в половину территории города. Гирта Нижнего мира оказалась демонстрацией работы дверей в Горохане. Механизм мироздания связал миры не так и не там, где ожидали смертные. Он не жрец, чтобы разбираться в таких вещах. Он сын жреца, но впервые увидел трущобы такими, и хаочек ужаснулся с силе, которая пролилась там. Он близко подошел к границе и впервые встретил арбитров, увидев зеркала и признался, что чувствует больше, чем когда-либо. В тот день он впервые нашел отца на этих самых руинах, за стеной заброшенного дома. Храм владычицы развалился от землетрясения, которое случилось в городе одновременно с гороханскими событиями. К его руинам Хаочик крался, опасаясь, что тело отзовется. Храм молчал. Жрец выслушал его, вылечил и признал сыном. А потом пристроил на службу в городской арбитраж, к нами Хельвигу. Хаучик дал клятву жизнью, что не расскажет посторонним о том, что с ним случилось, и о воспоминаниях, и о измененном восприятии. Он не стал изгоем и был благодарен. Старик остался верен своим убеждениям и упрямо служил жрецом на руинах. Со временем они подружились. У служителя храма были трудные времена, и Хаучик стал ему опорой. Пилот придерживался традиционного культа и почитал владыку, как хозяина миров. Убеждения отца не подтверждали существование женского начала в мирах. Он верил в ту, которая правила этим миром когда-то, но ушла. Она покинула их и предала свои миры. Хаучик не пытался узнать, есть ли у старого жреца единомышленники, Общаться с иноверцами он не считал правильным. Любопытство было в избытке, но служба в семье Хельвигов пробудила в нем нужное чувство осторожности, чтобы не навредить тем, кто отличался таким своеобразным инакомыслием. «Я пришел за советом», — сказал Хаучик. Он прикоснулся к орнаменту на рукаве жреца. Лиловая полоска с серебристым рисунком не выцвела и не потускнела, как остальное одеяние, видавшая вид деталь, резала глаза. «Твой хозяин знает, что ты пришел ко мне?» – спросил жрец. «Это не его дело. Сейчас его обуревает страстное желание удержать власть в трущобах. Я знаю, что ему это не удастся. Одна моя знакомая удачно ему помешала. Он зол, потому что не любит проигрывать. В этой ситуации я не на его стороне. И мне нужен твой совет». Они сели. Вежливость обязывала совместно выпить напиток и подождать с вбросами. Приятный ароматный эликсир заставил хаучига расслабиться. «Ты знаешь новости?» спросил он. «Немного», — ответил жрец. «Я повстречал девушку или женщину. Ты когда-то научил меня отвлекаться от чувств по желанию. Никто прежде не вызывал в моем существе такого странного отклика. Это она мешает моему хозяину, и я должен принять решение, с кем мне остаться». «Ты женат? У тебя есть сын?» «Ты следовал моему совету и не стал плодить детей?» «Твои достижения на службе замечены твоими хозяевами?» «Ты не похож на того, кому хочется испробовать связь с другой женщиной?» «Какая же она есть, если ты смутился?» Хаочик показал почтение и согласие его словам, но пояснил. «Нет, я не рассматривал ее как партнера. Ее ранг мне не позволяет». Меня смутила внешность, Хоть признаю, что такая порода в наше время не встречается. На это я обратил внимание позднее всего остального. В ее присутствии что-то кроется. Недавно я узнал, что она пользуется дверями. Ее считают в городе человеком Геона. Я видел таких в Горохане. Она точно не из них. Она что-то другое. Она мелиор. Жрец вскинул брови. Опиши ее. Хаучик выполнил просьбу. И где она сейчас? В трущобах. И если она то, что я предположил, ты должен ей помочь. Будь с ней. Я собирался. Ты хотел бы ей присягнуть? Да. Присягни, если она тебя примет. Ты узнаешь секрет ее притягательности. Жрец по-доброму улыбнулся. Это твоя память в тебе заговорила. Скажи мне. Нет, сын. Почему? Ты станешь предателем. Я и так им стану, если последую за ней. Ты узнал ее по описанию, ты видел изображение, покажи мне. Нет, я знаю, что со мной будет. Ты совершишь подвиг и, возможно, умрешь. хаутик усмехнулся. Они долго молчали. хаутик никак не решался встать и уйти, его не покидало чувство незавершенности. «Ты когда-нибудь видел статую, которая стояла в этом храме?» – спросил его отец. «Нет. Ты знаешь, что я появился в столице, когда храм уже упал». Жрец встал неслышно, сделал пригласительный жест и пошел к другому выходу из комнаты. Прежде таких приглашений Хаучек не получал. Они шагали неубранными коридорами сквозняки, запах пыли и необитаемого жилища. Эта часть дома была противоположной той, которую они покинули. Из-за разрушений за этими помещениями почти не ухаживали. За поворотом старик открыл большую дверь, она подалась тяжело. Хаочик помог, толкнул уверенно. И в щель ударил свет. Он оказался в зале, щедро освещенном шарами. После каменной атмосферы комнаты, где они коротко беседовали, и мрачности коридора эффект был впечатляющим. Несколько мгновений хаучик оглядывался и ничего не видел, кроме светящегося пространства. Зал сохранил в очертаниях форму круга. Пол расчерчен на сегменты и испещрен надписями. На всех стенах были не очень, правдоподобно, изображены ложные двери. В центре возвышалось странное сооружение, кусок белой колонны, на котором горкой сложены какие-то обломки. Хаучик обошел колонну и понял, что означает «горка камней», с другого ракурса. Он пошел в центр, жрец ему не препятствовал. Хаутик остановился в паре шагов от центра, кто-то потрудился собрать из обломков подобие целого. Он прошелся по колонне и версию глазами и узнал часть головы статуи. Куски, умело подогнаны друг к другу, кто-то хотел собрать монумент из обломков. Часть щеки и подбородка, половина глаза, кусок лба, намек на локон, почти половина лица. После падения храма я иногда слышал осторожные разговоры среди горожан о том, что некоторые семьи прячут уцелевшие изображения. Чаще рисунки из старых летописей, — сказал жрец. Мой собрат много лет пробовал принести архив сюда из Алмейра, но все горело в дверях. Старик улыбался, глядя на обломки на постаменте. Хаучика посетила догадка. «А у тебя есть старая книга родов?» «Очень старая». Что ты хочешь в ней найти? Миллиоров. Глава 16. Вечер накануне рейда. Мирука залез на крышу дома. Гостья после переговоров с Хервигом удалилась. Он рискнул потревожить ее из-за нарастающего вокруг напряжения. Он готовился спросить, не требуется ли к капитану Миллиор. Какая-нибудь услуга? За сутки в трущобах она успела многое. Будучи вожаком последние годы, Мирокко понимал, какое это бремя. Он забыл о своих намерениях, когда засмотрелся на окружающее пространство. Хорошее место она выбрала. Отсюда была видна длинная улица, которая, как многие после рейда, заканчивалась завалами. А дальше за пространством в 5-6 кварталов руин возвышалась низкая стена. За ней не виден ров и поле, граница поселения, зато в дымке вечера открывался горизонт, а там высилась стена закрытого города. Она сидела на краю плоской кровли и смотрела на развалины в красках заката. Мирокко не спросил разрешения и пристроился рядом. — Есть вести с той стороны? — спросила она. — Нет, — ответил Мирукка. Где лейтенант? — Дежурит у храма. Думаю, он теперь оттуда не скоро уйдет. Как же это вы его так зацепили, что он помогает? Это его выбор, неопределенно ответила она. Мирука посидел молча, желание спрашивать испарилось. Он смотрел на город и чувство тревоги нарастало. В суете дня он легко справлялся с тревожным ожиданием нападения. Он остался один и жало страха пустило свой парализующий яд в его ум. Теомелиор. Он повернул в ее сторону голову, как к возможному спасению. Кто-то обронил, что она непростой военный. Жрец повел себя с ней, как с хозяйкой, и Мирока с этим согласился. В разделе добычи пленный жрец достался ей. И никто из пленных или выданных прежде никогда не возвращался обратно в трущобы, а она позволила. Сред сказал, что она не то чтобы поможет им, что она их спасет. Он поверил. Им только надеется, что на чудо. Скажи мне, Мирока, кто надоумел одного из вас разбить зеркало кристаллом из жезла? Вы пытались сломать систему отражателей? Мирока не удивился, что ей известно о зеркале, но не смог ответить сразу. Признаться, да она его засмеет. «Говори уже!» «Мы хотели дверь открыть», — признался Мирок и увидел напротив изумленный взгляд капитана Миллиор. «На поле нет дверей, там карманы и тупики», — сказала она. «Да не на поле», — сдался Мирока. Он снова подумал о жреце, о ней, здесь. Он прочел еще больше удивления в лице. «Здесь есть дверь?» Мирока смешался под ее взглядом и изобразил нечто среднее между утверждением и отрицанием. А жрец знает, получше меня. Мирока дал понять, что объяснение не его ума дело. Ладно. Она нервно хохотнула, а потом посмотрела вдаль. Эх, еще в сутки покоя. Все, что творилось кругом, она считала покоем. Мирока недоумевал про себя. Зачем ты сюда забрался, Мирока? Хотел спросить, что еще нужно. Народник проводишь? Ну, провожу. Люди Хельвига могут помешать. А он мне разрешил. Может, Хаучига подождем? С ним как-то надежнее, он Хельвигу служит. Ты уверен, что капитан придет? Хм, убежденность Мироки была твердой. Он следовал за ней с крыши на улицу, по улицам к центру. Мирока подал знак охране, недалеко от храма попросил троих на подмогу. Он опасался, что к руднику ее не пропустят. По дороге она внезапно свернула на боковую улицу, зашла в дом, словно наугад выбрала, будто идет каким-то привычным маршрутом. Им преградили путь восемь мужчин местной одежде. Мирока и его люди отступили. Капитан мягким движением сняла с бедра жезл. Щелчок трелистника, шипение и люди в коридоре попятились. «Я хочу посмотреть на заложников», — сказала она. Ее пропустили. А Мироку и его людей оттеснили к двери. Она обернулась и решила вернуться. Охрана осторожно встала вдоль стенки, пропуская ее назад. У кого с собой вода. Ей протянули три сосуда. «Мирока, мне не нужна защита. Сходите за водой. Ее нужно в достатке на двенадцать человек». И она углубилась с этим в темноту коридора. «А откуда она знает, сколько там?» Спросил один из охраны. Эл вошла в затлую большую комнату с заложниками. Несколько порванных офицерских френчей были сложены в углу. Все, что осталось от хозяев. Олив рассказал, что их почти не кормят. Выжили не все. Худые и озлобленные офицеры поначалу не узнали в ней свою. За дверью ее ждала попытка нападения. Она врезала кому-то локтем в живот и выставила жезл. Пленники распределились по стенкам, оставив ее в пустом пространстве. Эл вышла на середину. Лейтенант миллиор? Кто-то ее узнал. Она выключила жезл и осмотрелась. Если они все еще кидаются на входящих, значит, не оставили попыток сопротивления. Она поставила на пол сосуды с водой, достала пару кристаллов из кармана и демонстративно положила рядом. Да, она добавила твердости в голос, только капитан Тиа Милеор. Лейтенант Ольвторин оказал вам всем услугу. Меня прислали, чтобы проверить ваше состояние и договориться с местными об освобождении. Эл заметила среди пленников двух женщин. Каким семьям они принадлежали, угадать нельзя. Все нашивки были сорваны, форма сильно пострадала. Сами они и так обезобразили себя, или местные постарались. Женщины выглядели более крепкими. Та, что моложе, поднялась. После ее фразы «Вы пилот министра Торена, я видела вас в поместье». «Я вас не помню», – честно осозналась Эл. «Я не состою в охране, я вообще не офицер». На нее посмотрели презрительно, заложники были истощены, но показывали гордость и презрение к девушке. Она вспомнила Смин. «Я пришла проверить, как вас содержат». Предвосхитила Эл вероятную просьбу. «Как мы их, так они нас». «Что вам нужно в первую очередь?» «Вода, капитан». «Вы видели, кто вас охраняет?» спросила она. «Какое нам до этого дело?» возмутился кто-то весьма громко. «Когда нас уже выкупят? Почему такая честь Тарену? Ведь его сестра штрафная, а отец ниже моего хозяина. Ты из какой семьи?» «Я из Баласаров». Эл не слышала, чтобы Пау Баласар хоть раз обмолвился о своих офицерах в плену. Вице-канцлеру до них не было никакого дела. У меня плохие новости. Будет еще один рейд, и если мне не удастся договориться о вашем освобождении до его начала, боюсь, вам придется позаботиться о себе самостоятельно. Началось шевеление, все поднялись и окружили ее. Если случится, что я выживу, персонально вызову на поединок мерзавца Верозу. Эту сволочь ждет смерть заявил один из офицеров с характерным случаем пафосом. Его подержали остальные. «Не горечитесь. После рейда влияние полковника Вероза станет непрочным. Я полагаю, вы таким образом только окажете ему услугу», сказала она. «А чего нам теперь бояться?» Заговорила вторая женщина постарше, скинула голову и оттеснила мужчин, приближаясь к Эл. «Я из Хельвиков». Мои хозяева уважают своих слуг, и я не понимаю, почему они медлят. Им жалко отдать десяток тварей за меня. Нас было больше двадцати в этой комнате. Трущобы уже должны сотню жизней нашим хозяевам. У меня есть информация, что император принял решение уничтожить трущобы. Слишком много раздоров порождает это соседство. Платить скоро будет некому. Следующий рейд станет последним, — говорила Эл. Возбуждение перевалило за пределы комнаты. Снаружи послышалось шуршание, дверь отворилась и на пороге появилась охрана. Элла опасалась, что офицеры узнают штрафных, которые их в действительности охраняли, и начнется настоящее выяснение отношений. Ослабленные трущобные не удержали бы взбунтовавшихся офицеров, поэтому Хельвик использовал для охраны штрафных, крепких и озлобленных. Она включила жезл и направила его в сторону распахивающейся двери, раньше, чем группа охраны решила пресечь зарождающийся бунт. «Вон отсюда!» – рявкнула она. Охрана остановилась в дверях. «Послушай, капитан!» – один из штрафных. Протянул руку в защитном жесте и попросил опустить жезл. «Мы хотим посоветоваться!» Эл немного наклонила его вниз, словно указывая под ноги говорившему. — Я тебя в штрафной зоне видел. — И в рейде видел, — продолжал штрафник. — И когда я от вас убегала, тоже видел, — Угрожающе прошипела Эл. Штрафник нагло улыбнулся, ей мгновенная догадка была верна. — У меня есть предложение для офицеров и для тебя, капитан Миллиор. Эл решительно кивнула. — Мы для нашего хозяина, как трущобные. И если ты правду говоришь про Эд, то нас здесь всех пустят на топливо, как и местных. Они хоть на руднике отсидятся, а нам туда не подойти. Ты что, на гарнизонном руднике работал? Работал. Да у нас порода там другая, послабее. С нее так не мрут, как с местной. Тут чистые кристаллы под землей. Аж тошнит и голова кругом идет. А этим дохлякам только на пользу. Выведи ты нас отсюда. А ты со своим хозяином посоветуйся, ответила Эл злобно. Да ни с кем я советоваться не стану. Ты, говорят, глава семьи. Ты с мин вернулась из штрафных, и она, наверное, пострашнее моего натворила. Я командовал отрядом в Гарахане. Столичная жизнь у меня не задалась. Так вот, бери меня на службу. Можно не офицерам? У нас тут еще три пилота и три стрелка. И один гарнизонный разведчик имеется. Если тебе нужны солдаты, к тебе все пойдут. В штрафной и по трущобам еще 60 голов наберем. «И будет у тебя свой гарнизон». Он посмотрел на пленных, выискивая тех, кто понял выгоду. «От Баласара не уходит», — обреченно сказала женщина. «Вице-канцлер одолжил мне слугу. Я приму услуги временно. Сейчас главное уцелеть». Изображая вдумчивость и поддерживая идею, обратилась Эл к штрафнику. «А как же ваш хозяин?» «Да не вернется он», — уверенно ответил тот. «Местные к вам хотят. Скоро у него тут власти не будет». Если вы все опасаетесь вместе со стороны хозяина, Л решила не называть имя при офицерах, и я попытаюсь согласовать вашу новую службу. Если мне разрешат, я вас приму. Эл повернулась спиной к штрафникам и лицом к офицерам и продолжила. Остальным требуется время для размышлений. Она снова обернулась к своим будущим подчиненным. Пленных накормить, дать воды сколько требуется. Женщину поселите отдельно. «Можно я пойду с вами?» – пропитала женщина из Таренов. «К сожалению, нет», – уверенно ответила Эл. Она твердым шагом пошла к двери, на ходу прилаживая на место жезл. На пороге дома ей захотелось подпрыгнуть и хлопнуть в ладоши. «Довольный капитан Миллер раздалось за спиной. Она обернулась, один из охраны шагал за ней. По улице навстречу спешил Мирока с водой под Могой, не поверил в хороший исход. Она жестом приказала занести воду в дом. После коротких переговоров люди Мироки и он сам вышли наружу в изумлении. «Мирока, побудь тут. Проверь, как они себя поведут. Встретимся у рудника». Мирока отличался понятливостью. «Пройдемся», — предложила она штрафному. «Если позволите». Вежливо кивнул он. В гарнизоне вроде бы простое обращение. Вышагивая впереди него, не обернувшись, заговорила она. «Вы отсюда лейтенантом сбежали и вернулись к капитанам. Я о миллиорах никогда не слышал. Вы одна такая». «Я глава семьи», — гордо заявил Эл. «Дело тут не только в вашем положении. А в чем? В том, что вы и в рожу дать не побоитесь и на службу можете взять». «А это как мне выгоднее будет», — бравировала Эл, почуяв в этом малом нужную струну. «Ты из какого гарнизона?» Я разведчик гарнизона южной двери, который уже не существует. Вы, я слышал, из Горохана пришли. Это было давно. Он протянул как-то гортанно, прозвучало как сомнение. Она повернула голову, позволила с собой поравняться. Вас жрецы воспитывали, а меня приучили рыскать по полям в поисках переходов. Вам плохо, двери не будет, а я сознание теряю. Ведете меня на рудник, вроде бы, как нас службу хотели взять. «На можешь не ходить. Я поговорить хотела. Мы, конечно, не равны». Она подчеркнула нарочито «Важно, как делал жрец ЗАО на руинах, но ты из тех, кто лучше понимает, что такое двери и как они работают». «Вот местные считают, что в трущобах есть дверь». Он замотал голову и произнес громко «Не пойму я ничего». Вы им квартал разнесли, по вашей вине сотни-две в плен попало, а они по вашей указке по трущубам бегают и тайны свои доверяют. Бегают те, кто не хочет бегать под Хельвигом. Ты тоже не захотел. Не так щедр ваш хозяин. С высокомерием бросила она. Жить всем хочется. Да только не мне, сказал он. Хельвиг мне не хозяин. Он меня брал в рейд и оставил здесь. Нас гарнизонные с трущобными путают. Трущобные хилые, а офицеры буянят, что не день. Он обещал нам свободу и службу, а вышла, обманул, умрем мы здесь. Не обязательно. Он, как и я, о решении императора узнал недавно. Ваши знают, что у меня с ним беседа была? Знаю, что была. Я в карауле стоял. Не поверил, когда вас увидел. Это я сказал ему про рейд. Эл решила не рушить авторитет Хельвига. Возможно, сейчас он пытается всех спасти. «Не, капитан Миллер, вы узнали его тайну. Из-за его спиной семья, арбитры, городская охрана. Он сделает так, чтобы вас не стало. Зачем же вы ко мне на службу подались? А вы сильнее. Я знаю многих штрафных, я там уже давно. Вы на нас никогда не злились. Обращаются с нами плохо. И мы в ответ так. Новенький из офицеров, что в штрафную попадают, думают, что будет как на службе, а там не служба, там дикость. Я той вашей драки не видел. Бойцы сказали, что страха у вас мало и рука крепкая. Штрафники вас стервой гороханской прозвали. Так по гарнизону и расползлось. Хозяин отпускал меня и других в штрафную после рейда отдохнуть. Так отношение к вам сильно переменилось. Рассказал стрелок, что с вами ходил, как оно было на самом деле. Вот вам штрафной только намекнуть, хоть гарнизон сейчас набирайте. Она улыбнулась: Это не лесть. Это результат ее побега. Как тебя зовут? Гет Кандар. Мой брат служит в закрытом городе в 22-м. Это я посоветовал охране с вами поговорить. Младший брат или старший? Уточнила она. — Не шутить, конечно, старший. — Вот что, солдат, я на службу бесполезных брать не буду. Подумай, хорошо, что ты можешь мне предложить. Где тебя использовать? Зачем мне к моим заботам еще и разведчик? Мне нужны пилоты, командиры, те, кто обращается с пленными, стрелки. Какой слуга из тебя получится? Вы подозреваете, что Хельвик подстроил этот сговор? Хельвик не стал бы так глупо поступать. Он знает, что я умею. «Хотите, я вам штольню, проход в гарнизон покажу?» – предложил он. «Покажи», – Кивнула она. Он указал поворот. Они свернули в сторону рудника, прошлись к краю трущоб достаточно быстро. Он знал дорогу по закоулкам опустевшего района. «Почему тут так пусто?» – спросила она и оглянулась. «Окраина?» «В один из рейдов район зачистили так, что никого здесь не осталось. Всех забрали». Поэтому теперь местные уходят вглубь трущоб к руднику и устраивают на пути движения завалы и ловушки. Они перегораживают старые улицы и перестраивают, меняя план. «Вы видели хоть один приличный план трущоб, капитан Миллер? «Нет». «Его и нет», — уверенно сказал он. «Это я вам говорю. Местные не просто могут жить на руднике. Рудник их подпитывает и меняет. Я такую энергию только у дверей чуял». «Правы вы». Есть тут двери, вот только где никто понять не может. Скрытые они какие-то тайные. Словно сила умная и от смертных прячется. Как ты попал в штрафную? Я больше не могу переходы находить. Мне от зеркал плохо становится. Тело не слушается и память я теряю. Ну какой я разведчик без памяти? Бафлар тоже не сяду, не могу. От той энергии, что от двигателей идет, я сознание теряю. На гарнизонном руднике сила чистая, непреобразованная. Там хоть жить можно. Я сижу, как эти несчастные в штрафной, и жду своей участи. Думал, что хоть тут убьют. Но местные они не просто дохлые, они еще и добрые. Последнее слово он произнес с и презрением указал направление опять. «Нам сюда». Ход в штольню маскировало здание, снаружи не охранялось. Эл внимательно прислушивалась и примеривалась к окружающему пространству. Разведчик вошел первым. Внутри дом оказался пустым, без ярусов, одна коробка для вида. Он отодвинул вторую дверь и из темноты пахнуло могильным холодом. Он уверенно зашагал в темноту. Эл осмотрелась и углубилась в штольню следом за ним. Через три десятка шагов она почувствовала, как под кожей проскальзывают неприятные червячки. Впереди было что-то знакомое по ощущениям. Элла замедлила шаг, уверенные шаги разведчика впереди тоже стихли. Она попятилась. Впереди мигнуло что-то. «Назад! Беги, капитан! Защита!» – заорал штрафной. «Беги, быстрей!» Он помчался назад. Штрафной уверенно ловко вытолкнул ее наружу и бок от выхода. Эл, зажав уши, добежала до двери, гудящий звук сзади, от которого вибрировал воздух, и по телу гуляли разряды. Он напомнил ей мгновение под брюхом Флайра. В следующее мгновение ударная волна швырнула ее к противоположной стене строения. Тело разведчика подняло над поверхностью, и он пролетев в приличное расстояние, рухнул недалеко от нее. Эл рванулась от стены, опасаясь, что та обрушится. Подбежала к штрафнику, не соображая, что делает, не осмотрев себя, а он смог выдохнуть. «Это не я, капитан. Я не знал. Не хотели вас выпускать». Он замер, он был мертв. На отключенном жезле вспыхивали искорки электричества. Эл вспомнила, как с Торен ткнула ее полумертвую жезлом во время рейда. Не включая оружие, она прикоснулась к телу разведчика и его тряхнула но штрафник не ожил. По лицу трупа прошла судорога. что штольни послышался шум. Эл метнулась из коробки дома на улочку в распахнутую ударом дверь. Она остановилась за кучей мусора, подальше от зоны обрушения. Она приготовила жезл, достала из сапога кинжал. Голова немного кружилась. Она взвешивала последствия удара и невысоко ценила собственную боеспособность если станет хотя бы наполовину плохо, как во время рейда. Ее предосторожность была излишней. Сначала от стены дома отвалился угол, открыв ей обзор, а потом хлипкое здание просело, и дальняя стена упала, увлекая за собой всю конструкцию, выстроенную для вида. Вход в штольню засыпало обломками. Эл прислушивалась до тех пор, пока не стихли треск и шуршание. Остался лишь гул в ее голове. Ее мутило. Эл закрыла глаза и отключилась. Очнулась она там же в ночи. Потерла глаза, повела плечами. Близко кто-то стоял. Она таращилась в темноту, но оглушенные едва различала присутствие. Кто тут? спросила она, и собственный голос изменился от пережитой контузии. «Ты светишься, капитан». «Шар есть?» — пробормотала она. «Какой шар? Зарядить. Вы кто ты?» Эл поняла, что туго соображает. Все, как в прошлый раз, в Штольне были выставлены элементы защиты с флайера и караул. Тело разведчика не позволило всей энергии волны угодить в нее. Мирока я, капитан Миллиор. Что тут случилось? Шума много. Пока я место разыскал. Ты один? Сейчас другие подойдут. Я тебя издали увидел. Мирока оказался прав, и скоро десяток его людей сгрудились около нее. В немом недоумении они смотрели, как тело девушки источает голубоватое свечение с переливами. Она смотрела на них потом на свои руки в тусклом море света. О, великий космос, мне нужен жрец. Он из храма не уйдет, пока церемонию не закончит. Нельзя мне в таком виде по трущубам ходить. Я как фонарь. Эл повысила голос и сморщилась от приступа мигрени. У вас парочка жезлов не найдется. Эл справилась с болью, пытаясь шутить. Едва ли ее самоиронию поймут. У меня только это. И Мирока осмелился приблизиться, поставил у ее ног сосудик я за лейтенантом подобрал он пустой правильный мирок меня не надо касаться это опасно предостерегла она Стоило откинуть колпачок сосудика как на корпусе засияла точка эл нащупала другой рукой кристалл в кармане и не успел откупорить сосудик и кинуть в него камень как тот распался в пыль еще не достигнув дна к ней склонился мужчина по старшими и протянул изумленно эй женщина Ты ж не из столичных. Ты кто такая? Не ты случайно в гирте на поле была? Смотрю на тебя, да меня, владыка. Небо, свидетель, я твое лицо знаю. Ты ж гиртское дело. Что ты болтаешь, старик? Ты из ума выжил? ты разведчик из горохана. Те миллиор, завопила Эл, не узнавая собственный голос. Вам всем заняться нечем. Я до утра тут буду сидеть. Проваливайте все по своим делам. «На вас вот-вот нападут, Мирок, лучше бы ты породу из родника на ваших баррикадах рассыпал. Я же тебе объясняла, что делать. На вас не сегодня-завтра нападут, а вы тут друг другу детские сказки рассказываете». Капитан Миллиор возмущалась с воодушевлением и выглядела сумасшедшей в порванной одежде со своим сиянием. Она, шатаясь, поднялась на ноги и пошла, куда глаза глядят. Кругом была темнота, Но ошалевшую девушку это не смутило. Мирокко смекнул, что не доведет ее вид до добра, если она додумается ходить по трущобам ночью. «Помню я твои советы!» – закричал он ей вслед. «Стой, стой! Куда ты в таком виде?» Он повернулся к товарищам и замахал руками. «Права она, делом займитесь. И дайте мне покрывало или куртку какую-нибудь святые небеса. Я за ней послежу». Отведит ее на рудник, спрячь там до утра посоветовали ему. А ей плохо будет, как остальным, усомнился Мирока. И старик засмеялся. «Ой, братцы, видать, выдалось нам еще пожить маленько, а? Не знаю, какой она там капитан, но надо бы нам всем народом ей присягнуть. Такой хозяйке армия нужна. Ладык мне, свидетель, она не хуже герцкой девы. Ты, Мирок, поверь, дай ей в руку камушек-то с рудника, и ей полегчает. Камни есть?» обратился он к товарищам. Мирока получил, что просил и кинулся догонять девушку. Замечание старика не на шутку его разодорило. Он поравнялся с ней, опасливо протянул кусок ткани и камень. «Завернись, капитан, видно тебя!» пояснил он свой жест. Она приняла его заботу, но когда кристалл оказался в руке, треснул и рассыпался на кусочки. «Ух, святые небеса!» воскликнул изумленный Мирока. Она обрела куда-то мимо завалов, не спотыкаясь. Ткань уголком волочилась за ней, как длинный плащ. Мирок шел следом за слабо светящимся силуэтом и слышал время от времени бормотание девушки. Она перешла на непонятный язык. На перекрестках ее начала шатать, пошатывание неким образом помогало выбрать дорогу, и ноги несли ее ближе к руднику. До цели было уже недалеко. Она вдруг остановилась, положила одну руку на грудь и уставилась в темноту неба. Она снова заговорила иначе. Дверь! удивленно пробормотала Элла сама себе. Где-то проход. Порода здесь необычная. Я была на руднике у таренов. Там все слабенько фонит, а тут словно по воде пешком ходишь. Контузия не просто помогла переключиться на внутренние ощущения но изменила спектр ее восприятия. Тяжесть в теле такая, словно ее окунули в энергии нижнего мира. от того страдающее тело так падка на тонкую силу, которая тянула ее все время к невидимой точке. Точка двигалась, и за ней бессознательно устремлялось ее чуткое существо. Эл села на землю, подогнув одну ногу, а вторую вытянула. Одну руку так и держала на груди, другой подпирала лоб. В воздухе двигалась дверь. Мирок кощил позу красивой. «Точно, дверь!» После раздумий сказала она уже на понятном Мироке языке. «Могу сейчас подняться и уйти отсюда?» Мне порой кажется, что я влезла не в свое дело. «Зверь меня сюда отправил. Я уже, черт побери, не знаю, что со всем этим делать. Рвануть бы этот их закрытый город вместе со стеной!» всеми жрецами и императором. Всем мирам от этого только лучше станет». Мирока давно понял, что она не в себе. Подошел ближе. Насколько смелости хватило и присел на корточке. «Эй, капитан, может, останешься?» Осторожно протянул Мирока. «С тобой как-то спокойней». «Это иллюзия», — глядя в пустоту, произнесла она. «Я здесь такой же пленник, как вы все». Окажись вы у себя дома в третьем мире, вы были бы счастливы, а у меня своего мира больше нет. Может быть, правда, что я странник? Мерко улыбнулся, глядя в унылое и красивое лицо. А хорошо бы, если так, протянул он. Нам тот ток чудо поможет. Может быть, ты это чудо? Ты зачем приказала руду к заграждениям таскать? Мы вымотались уже эти кучи насыпать. Сил на бегство не хватит. Ее сияющее лицо коварно ухмыльнулось. А ты пробовал в эти кучи открытый сосуд с водой бросить? Нет. И не пробуй, пока я не прикажу. Или пока к вашим баррикадам противник с флаерами не подойдет. При движении флаеров на низкой высоте из топлива выделяется много влаги. А при ударе излучателей дождь может пойти. И только прятаться успевая, чтобы не зацепило. Откуда ты это знаешь, капитан? Я такое мироко знаю, что тебе в лучшем и страшном сне не привидится. А вы же не спите. Не уходи, капитан. Поговори со жрецом, как освободиться. Знает он что-то про то, зачем зеркала по окраинам стоят. И про эту проклятую дверь, которую никто уловить-то не может. Она хмыкнула и перестала улыбаться. Если ваш жрец знает то и столичные могут. Может, и знают, но только сколько лет Хельвиг ее тут ищет. Не припомню, чтоб находил, засмеялся Мирока. Ух ты! А вот и истинный мотив, а то как-то мелковато для Хельвига вкачать ресурсы из трущоб. Пока почтенный ЗАО сокрушается о павшем и о судьбе этого мира, Хельвиги решили новую дверь себе прибрать. Ох, капитан! — Ты такая молчаливая раньше ходила, — посетовал Мирока. — Это контузия, Мирока. Тебе у неплохо? — Нет, это только столично тут плохо становится. Мы-то другие из другого мира. — Ты со мной сможешь к центру сходить? — Ох, капитан, ты и без того шальная и светишься. Что с тобой потом-то будет? Она легла на землю. — А ты прав. Если кто сболтнет снаружи, что я была на руднике, и мне не стало плохо. Меня ждет их пыточный стол. Сделают из меня батарейку. Последнее слово Мирука не понял. Я с тобой пойду. Ночью тут никого нет. Иди к своим. Я отсижусь. Попроси их обо мне не болтать. Не могу я вам приказывать. И еще, как начнется рейд, нужно отбить офицеров у охраны. Оттащите их туда, где вы меня нашли. Там рейда не будет. Снаружи знают, что этот район пустой. Я сделаю, ты отдохни, капитан Миллер. Он встал, уходить не хотелось. Зрелище было больно красивое. «Будто ты теперь веришь, что меня так зовут?» Кутаясь в ткань, пытаясь улечься, заворчала она. «Да я другого имени не знаю, а мне и не надо. Мало ли, что со мной завтра будет». Он еще постоял, любуясь, а потом побрел заниматься делом. Глава 17. Разгром. Хаучик пересек линию баррикад на рассвете. Караул на входе не вникал, зачем ему требуется попасть в трущобы накануне рейда, Он солгал что имеет приказ министра тарена разыскивать капитана милора и помочь в освобождении офицеров ему пришлось ждать утренних сумерек слишком непроходимыми казались улицы в темноте ночь отступила он сориентировался и двинулся к центру трущобные стали попадаться раньше чем он полагал они заметили хаучига но не напали и не проявили агрессии. Он уверенно сообщил, что ищет капитана Миллиор и удивился, что его поняли. Имя было известно всем поголовно. На него смотрели приветливо, как он заметил, и он понял, что капитан его ждет. Скоро он натолкнулся на знакомую личность. У завалов он заметил Олива Тарена, который раздавал приказания. Лейтенант не смутился, когда Хаочек подошел. «Вы здесь зачем?» – спросил он. «А чем вы заняты?» – задал встречный вопрос Хаучик и осмотрел Олева. Его военная форма была скрыта накидкой и поясом. При всей худобе после плена он выглядел выигрышно на фоне трущубных доходяг, а его аристократические манеры придавали ему солидности. Мои действия не просто объяснить, я понимаю. Олев Торен нахмурился, но не показал смятения. «Вы им помогаете?» «Да». «Я полагаю, нам придется выдержать первый натиск, прежде чем капитан Мелиор сможет выровнять положение на словах». «Я буду удостоен объяснений», – потребовал Хаучик и опять не смутил молодого Тарена. «Мирока» – Олев Тарен жестом подозвал кого-то. Местный подошел и опытный глаз Хаучика определил в нем вожака. «Это капитан, личный пилот арбитра Хельвига. Проводи его к капитану миллиор я присоединюсь позже». Здесь нужно закончить. Я уже давно не капитан, поправил Хаучек. Олив Тарен пожал плечами. Хаучек не стал продолжать беседы. Он торопился. Олив Тарен намеревался уйти, и Хаучек прихватил его за плечо. Лейтенант, они хотят взорвать все, кроме родника. Нужно предупредить местных. Он ждал испуга. По его убеждению, лейтенант Тарен избалованный мальчик. Ему выдали должность при вельможном отце. Его бегство в последний рейд – очевидная трусость. Тарен-младший уяснил для себя смысл сказанного и кивнул. хаучик обернулся, когда уходил, а лейтенант Тарен продолжал уверенно командовать, намереваясь закончить порученную работу. Удивленный, хаучик молча следовал по улицам за трущобным. Среди кварталов попадались крепкие дома, два или три этажа. Она на крыше. Мирока – остановился и указал наверх. Осторожней с ней, у нее была трудная ночь. Трущобный свернул переулок по своим делам. Хаочек огляделся, пусто, слежки нет. Что означает последнее замечание? Он забрался на крышу. Рассветное солнце всплывало из-за горизонта. Капитан Миллиор сидела на краю плоской кровли спиной к нему. На плечи был наброшен потрепанный кусок ткани, Волосы испачканы. Он вспомнил поношенную мантию отца и свои ночные метания. Ему ничего не осталось, как подойти и сознаться. «Я знаю, кто ты». Она обернулась, поглядела на Хаучига. Он подошел близко, посмотрел на нее. Она подумала, что если он решился явиться сюда, то к взрыву в Штольне отношения не имеет. Хаучик заметил, что из ее одежды остались целы только сапоги. Форма порвана в клочья, лицо испечрено царапинами, как после сражения. Свежие ранки раскололи лик на части. «Что с тобой случилось?» «Твой хозяин пытался меня убить», — ответила она лаконично. «Еще раз». «За что?» «Делиться не хотел, наверное. С этой ночи он тут не хозяин. Я отобрала у него контроль над трущобами передай, если встретишь. Я помню нашу последнюю беседу. Обойдемся без намеков. Вокруг нами Хельвига существует круг военных, который готов к переменам в столице. Он оказался больше, чем я думала. Если трущобы сравняют с землей, я намерена сделать то же самое со столицей. Хаучик опустился на одно колено, Ее лицо, рассеченное, покрытое синяками, напомнило ему половину собранного из куска камня лица. Он едва не взял ее за подбородок, чтобы лучше рассмотреть. «Это сделал мой хозяин? Когда?» «Его подчиненные, вчера вечером, опять направили на меня отражателя защиты. Не терпелось им». Халчик вздрогнул. «Раз мы на «ты», я тоже спрошу, зачем ты пришел?» Хаучик сел напротив, она продолжила смотреть в его сторону. Он не решился сказать истинную причину и перешел к главному. «Налет будет утром сегодня, рейд вот-вот начнется, тручью бы не спасти. Посмотрим», — сказала она и сощурилась. «Мне можно остаться?» «Я должна была бы отослать тебя к хозяину, но я зла на него после этой ночи». Наступило неловкое для Хаучика молчание. Он не знал ничего о планах Нами Хельвига, кроме его отказа поговорить с пилотами флайеров и реакции на вопледью. Он не видел для себя иной цели, как разыскать в трущобах фальшивую капитана Миллиор и убедиться в своих догадках. Это имя было в списке родов, но потомки Миллионов канули в историю уже давно. Хаучик поставил все, что знал о те Миллиор, о появлении в столице до этого утра. Торены помогли ей вернуться в общество. Поведение Смин Тарен органично вписывалось в схему капитана Хаучига. Смин знает, кто эта женщина, но кто еще, кроме Смин? Хаучик устало вздохнул. Ты пришла сюда, чтобы им помочь? спросил он и покивал в сторону развалин. Она усмехнулась и не ответила. Он вспомнил молодого тарена. Олива прежде что-то не заладилось с теомилер. До плена он вел себя с ней высокомерно. Хаучек выдал себе отчет, что в состоянии эйфории посчитает любое явление доказательством подозрений. Он не продолжил разговор за спиной, послышался шум, и они оказались в невероятной компании. На крышу по очереди забрались старик с ребенком на руках, его недавний провожатый, бледный слуга Теомелиор. Последним, легко подпрыгивая, к ним присоединился лейтенант Тарен. Мужчины обступили их. «Уже рассвет», – многозначительно сказал старик. Малыш на его руках забеспокоился. Хаучек никогда не видел трущобных детей. Они не попадали в плен, и многие в столице всерьез считали, что трущобные не способны их иметь по причине жизни на руднике. Ребенок привлек внимание Хаучека. Стоило ему пристально всмотреться в гладенькое личико. Он почувствовал ознуб под злобным взглядом слуги. Малыш потянулся к капитану Миллиор. Ага, соскучился поросенок. И последнее слово не понял никто. Хаучик невольно улыбнулся, когда она приняла малыша из рук старика. Ее одежда в эти мгновения перестала казаться такой рваной. Старик поправил ткань, падающую с ее плеч, и царапанное лицо девушки озарила улыбка, а ребенок перестал суетиться, притих и зачмокал у нее на руках. Потом она развернулась в сторону окраины трущоб, Словно почуяла что-то, и через мгновение гул раскатился по округе. Показалась цепочка флайеров, которая перелетела ограждение трущоб и двинулась к центру. хаучик представил, как вдали распахиваются ворота, и туда устремляются участники нового рейда, воодушевленные предыдущей удачей. Первые яркие лучи солнца скользили от горизонта, подсвечивая борта. Флайеры двигались необычно медленно и низко, наплывали и наплывали над грудами развалин. Движение казалось пугающе ленивым, и машин было много. Эл подумала, что мирам повезло, что никому тут неизвестны способы войны, которые видела она. Отец не наделил ее правом судить или карать, он всего лишь не препятствовал ее попыткам вмешиваться в судьбы смертных. Он видела в этом главную ловушку их отношений. Он давно знал ее слабости. Она способна привязаться к смертным, и эти связи прочно удерживали ее. В этой ситуации в наличии у Великой никаких ресурсов, чтобы помешать нападению на трущобы, кроме собственных знаний. Выдавать свое инкогнито в этой обстановке опасно вдвойне. Она надеялась, что останется для большинства капитаном Миллиор. Эл уповала, что местная военная стратегия, если ее вообще можно таковой считать, хромает на обе ноги. Воевать по-настоящему с реальным противником они не умеют, применяя лишь карательные меры. А жители трущоб много лет ведут практически партизанскую войну. С крыши дома, который указал Мирока, не видно дальней первой линии обороны. Она рассчитывала, что и со стороны стены ее не увидят. Границы завала вскрыты неразрушенными кварталами. Перед ними вторая линия баррикад. Когда первый ряд машин поравнялся с незримой чертой вдали, она почувствовала, как наступает нужное мгновение. Будь обстановка не такой гнетущей, она похвалила бы Хаучика за догадливость. Не случайно ведомство, где он служил, помимо семьи Хельвиков, она приравняла к военной полиции. «Хаучик!» Кто угодно, только не слуга тулга Цепочка флаеров миновала в дальние развалины. Эл поняла, что происходит. Ее группа в прошлый раз двигалась с той же скоростью. Они выискивают в засевших домах обитателей потенциальную добычу. Твои еще там? Спросила она у Мироки. Кое-где, добровольцы. Только те, кто захотел умереть. Я им воды дал. Она просила убрать людей с развалин, но тревожно добавил, ожидая недовольства капитана. Раньше они быстрее двигались. Поняли, что ли? Пеших отсюда не видно. Хрипловато выдавил Лефторен. Что-то странное, я не могу понять. Идиоты! Вдруг хохотнул принц-слуга. Эл отвлеклась, малыш на ее руках заворочился. Она посмотрела в детское личико, видела, как младенец вытращил глазки будто что-то понял, как старший брат, и удивился. По телу прокатилась волна мурашек, и знакомое со вчерашнего дня ощущение накрыло ее следом. Удара не было. Зато характерная вспышка ощущений и помутнение в голове. Она присела, уложила ребенка прямо на поверхность крыши, чтобы не уронить. Когда раскатом пронесся гул удара, в горле пересохло, и нахлынуло состояние, будто она сейчас ввалится в дверь. Через головную боль она открыла глаза. Ей необходимо видеть, что происходит. В небо взметнулась протяженная во всю длину перегороженных улиц порозда огня и пыли. Знакомое ощущение, усвоенное с двух раз. Она успела лечь рядом с малышом, накрыть его тельце и потянуть за полу одежды жреца. Ее жест не был понят. Через мгновение все остальные повалились на кровлю, сбитые с ног потоком теплого воздуха. Дом дрогнул. Пыльная волна заволокла пространство. Поблизости началась возня. Звуки фырканья, сопения, хрипы. Закричал хаучек. Снова удар, дробный гул канонады, разразненные несильные порывы на летающей пыли с запахом гари. «Вниз!» – попытался командовать кто-то. «Лежать здесь безопасней!» – негромко рыкнула она, и наступило молчание. Малыш начал ворочаться, забеспокоился, стал колотить ручками по полотнищу ткани. Эл проверила, что с ним ткань была редкого плетения. Пыль все же пробиралась через нее, мальчик мог задыхаться. Он беспокойно старался отодвинуть ткань, но не умел хватать еще крепко. Эл сдернула полотнище, стараясь перевести дыхание но не набрать в легкие пыли или копоти. Мальчик упорно тянул ручки вверх, Эл обернулась. Недалеко от здания в небе, затянутым дымным маревом, серпом блестела дуга двери. Малыш взвизгнул, словно одобрял, что она видит его находку. Ребенок после церемонии окреп, маленький принц достаточно силен, чтобы учуять переход. Эл минуту осмысливала это открытие. Она считала, что не каждый великий способен на такое чутье. Поход по мирам показал, что наследники порой не в состоянии отыскать двери. Малыш-принц оказался самородком. и Ал не пожалела, что вмешалась в авантюру с его спасением. Над крышей с неровным ревом промчался флайер. Он шел прямо к сияющей дуге. Разрезал дым, набирая высоту, создал горячий шлейф и резким ненормальным болезненным завыванием вонзился в пространство двери. Потом его отбросило назад, будто корпус ударился о воздух, и флайер кувырком рухнул вниз. Здание содрогнулось. Малыш заверещал от испуга. К ним подскочил слуга и захрипел. «Ты видела? Видела?» То ли он охрип от дыма, то ли у него хватило ума не орать во все горло. Возглас позвучал негромко. Эл зажала ему рот и сунула в руки малыша. О своих спутниках она не думала. Боль почти ушла, она сорвалась с места и мгновенно оказалась на спуске, а потом на улице. Столб дыма указывал место падения. Он закрывал всю видимость на такую высоту. Хоть три таких же здания поставь друг на друга. Поскольку как минимум трое видели небесное явление, и только один не способен болтать об этом, ей приходилось уповать на панику и собственную ловкость. Флайер упал на одно из зданий и пробил его от крыши до основания. Живых не было. Один труп застрял на уровне второго этажа, другой был в разбитой кабине. По остаткам корпуса Эл догадалась, что система излучателей, хоть и перекореженная в падении, еще выдает свою первоначальную ориентацию. Она запоздала, оценила возглас слуги. Полусферы были направлены вниз. Эл помчалась в сторону от дымного столба в надежде найти место, с которого снова заметят дверь. Она с трудом нашла просвет. С крышей ей казалось, что дверь в другом месте. Сквозь колыхание теплого воздуха она различала, как тоненькая дуга медленно ползла в район местного храма, словно ее сдувало волнами жара. Просвет заволокло новыми клубами дыма и пыли, дверь скрылась. Событие поглотило все ее внимание и мысли. Проход мог вести из этого мира куда угодно, но он здесь был. Вчера она почувствовала дверь, но не подумала о высоте. Ум запоставил стену, Мирамиса, Флаер, императора, слова Торена и невнятные намеки Смин. По воплям и призывам приглушенно доносившимся издали, Эл догадалась, что все очевидцы спустились с крыши и пытаются ее разыскать. Она нашла компанию по крикам. «Все погибли», — заявила Эл. «Это очевидно», — согласился Хаучик. «Он преодолел барьер», — встревожился Мирокка. Скорость большая перескочил, авторитетно пояснил слуга. Элф всмотрелась в закопченные лица. «Кто-нибудь считал, сколько упало?» – спросила она. «Я сбился после сорока», – ответил принц. Считать чужие потери ему было в удовольствии. «Мирока, найди безопасный проход к ограждению и выведи заложников». Мирока быстро ушел. Она повернулась к старику. «Спрячь ребенка и слугу забери». Но ее слова принц попытался возразить, не успел. «Мне предстоит очень непростая встреча за границей метрощек. Тебе там лучше не присутствовать. Тут тебя точно никто искать не будет. Понимаешь?» Бледный юноша состроил недовольную гримасу, но молча согласился. «Капитан Хаучек», — продолжила она, — «если вы смогли попасть сюда, сможете и выйти. У меня просьба к вам, если уж вы решились помогать». Не возвращайтесь пока к хозяину, а загляните в имение по соседству и передайте, что мне необходимо встретиться с генералом Геоном. Передайте, что мне есть способ прекратить эту баню и не умножать жертвы. Не думаю, что для генерала это сильный аргумент. Жертвы его никогда не интересовали, — возразил Хаучик. Если они продолжат в том же духе, будет то же самое, что в Гархане, — уверенно заявила Милор. Хаучик встрепенулся. Мы с лейтенантом Тареном исследуем, что осталось после взрывов, и присоединимся к пленным офицерам, чтобы не было лишних вопросов. Закончила она. Олив похолодел. Меньше всего ему хотелось смотреть на места крушений. Они разошлись. Капитан Миллер спешила, когда вела переговоры с местными и отдавала приказы. Все смотрелось обыденно, и Олив запоздал, осознал что она возглавила трущобных, и падение машин могло быть спланировано. Глупость или ошибка? Он не Юта, ему не хватило бы ума додумать, зачем он идет в трущобы. Капитан Миллиор принял его поступок за осмысленный выбор, но, увы, это был протест и порыв. Причастность к церемонии, которую в столице посчитали бы запретным действием, немного подняла его самооценку. Церемония длилась очень долго, до первых признаков угрозы. Он сделал вид, что следит за порядком и подошел близко к строению, которое считали храмом, и уже не мог уйти оттуда. Сметение и любопытство заставили его кружить и ждать окончания действия. Изможденные лица жриц напомнили ему лицо матери после появления последнего наследника и вскоре ее не стало. Его называли младшим Тареном, но у Олева был еще один брат, и он пока жил вне дома. До да Олева наконец-то дошло, в чем он участвовал. Кто слуга, кто ребенок, и чем ему грозит обладание этой тайной. Церемонию появления наследника завершили в трущобах. Он в этом участвовал. И не приведи судьба оказаться ему на пыточном столе. Безумные события на этом не закончились, и он в числе прочих заговорщиков очутился на крыше и видел, как флэры превращаются в дымное ничто. Он не подумал о жертвах со стороны нападавших. Что ждет его и капитана Миллиор, если кто-нибудь узнает, что они помогли местным? Он с трудом догнал капитана, ноги не слушались, он часто спотыкался, она обернулась, схватил его за плечо. Рука показалась тяжелой, она надавила спокойно. Несколько угрожающе произнесла капитан. Олив решил, что она знает все его мысли. «Это ты посоветовала им, как уронить флайры? С дружью в голосе спросил Олив. «Нет, такой степени тупости я предположить не могла. У меня был другой план. Мой слуга прав, они были идиотами. Я знаю, что он принц». Она уже почти отпустила его плечо, но сжала снова. «Лейтенант Торен, как только мы выберемся из трущоб, сделайте, пожалуйста, вид, что вы, как и прежде, ненавидите и презираете меня. Это вам совет на будущее. Вы выведете отсюда офицеров и станете лично их спасителем». «Я догадываюсь, что тут каким-то образом замешан Хельвик. Нами Хельвик я слышал, что вы с ним виделись. Глава семьи Хельвигов угрожал мне путочным столом. Мне нужно обезопасить себя. Тайны младшего отпрыска влиятельного семейства станут моим аргументом в собственную защиту. Вам, лейтенант, лучше не знать о содержании наших бесед. Тарыны – боковая ветка Хельвигов, Вы родственники. Довольно того, что вы формально стали свидетелем его измены императору. Ольф отпрянул высвободился и изобразил гордый вид. «Это для меня больше не имеет значения. Я не имею желания играть в эти игры». Дым заставил его задохнуться. Он захрипел, хотел что-то добавить, но не смог. «Пожалей отца», — сказала она примирительно. «Он пожелал женить меня. По выбору была Сара». Потом Тарансник сник и заскулил. «Все, что я тут увидел, противоречит тому, что я знал о трущобах». Все, что я узнал о тебе, совсем не похоже на поведение простого офицера и пилота. И даже Хаучик здесь выглядит другим. Ошибочно приписывать все эти перемены мне. Это ты стал немножко лучше понимать реальную жизнь, Олив. Она не так линейна, как диктует тебе аристократический устав и военные правила. Мир многогранен, и ты это увидел. Ты доверила мне охранять храм. «Нет, я втянула тебя в заговор вокруг наследника, что гарантирует мне твое молчание». Я уже подумала о пыточном столе. Олив захрипела опять от волны воображения или от дыма. «Одна из тайн только-то. У твоей семьи их немало», с бравурным равнодушием сказала она. «Оливу тон не понравился. Мне не нужна чужая слова». еще как нужна», — воскликнула она. А еще и Тимирамису будет важно узнать из первых уст, как погибли пилоты гарнизона закрытого города и других семей. Кроме пилотов, во флайерах наверняка сидели гвардейцы, что увеличивает потери. «А что достанется капитану Миллиор?» – наигранно возмутился Олив. «А капитану Миллиор не придется морать руки о полковника Вероза и получать сомнительные почести». Небо-свидетель, мне такая слава ни к чему. Ладно, Тром чувствую, что лейтенант олев Тарен не желает рассматривать руины и ищет повод поспорить. Идите к восточным воротам, только не показывайтесь у выхода, пока туда не приведут офицеров. Потом выведите их наружу. Она стремительно исчезла в дыму, Олюф попрощаться не успел. Ему пришлось самому миновать места крушений, он нырял в дымные завесы чтобы не увидеть лишнего. Глава 18 должность Министр Тарен стоял и взирал с высоты своего невеликого роста на запыленную пропахшую гарью, потрепанную, как после дикой драки теамиор, которая сидела в чистом кресле его кабинета. За ее спиной, В едва помятой, слегка запыленной семейной форме стоял Олив Тарен, словно капитан Миллер и мебель надежная защита от отца. Контраст между ними бросался в глаза и выглядел нелепо в понимании министра. Он долго молчал. Олив не проронил ни слова. говорила капитан, но он не вникал в слова, разглядывая эту пару. «Вы уверены, капитан, что все погибли?» уточнил министр, с обычным равнодушием, расслышав только окончание доклада. Все, подтвердила она. Министр готов был снова погрузиться в себя. Л выдавила его из этого состояния, сменив позу в кресле. Оно издало трескучий звук. Торрент смотрел на нее. «Сколько офицеров вы потеряли?» — спросила капитан Миллиор. «Ни одного?» «Я никого не посылал в этот рейд», — ответил министр. «Вы нарушили приказ императора?» – спросила она. «Нет. Мое министерство не держит регулярных частей, которые обязаны были бы подчиняться командованию гарнизона. Этот рейд не то, что предыдущий, и я его не одобрил». «Тогда почему вы отправили в гарнизон меня?» – удивилась она. «С вашим положением при мне было бы много неурядиц» начиная от вашей родословной и фамилии и заканчивая тем, что вы прославились». Министр опять замолчал. Олив смотрел на отца внимательно. Намек на душевное нездоровье министра заставил его сосредоточиться как сына и главу охраны. Отец являлся авторитетом для Олива, а он беспечно приписывал необычное поведение отца его сдержанному характеру. После провала СМИН в Тарене старшим появилась особенная отчужденность. Олив думал, что это неизбежное смирение с потерей дочери. «Где ваш слуга?» – спросил министр. «Погиб». Олив похолодел. Они не договаривались так лгать. Олив, выйди. Молодой человек повиновался. «Как это произошло?» Возмутился министр неожиданно яростно. На дом, где он спрятался, упал флаер. «Где были вы?» В соседнем доме. Она развела руками, демонстрируя свою рваную одежду и разбитое лицо. «Как вы могли не уберечь его? Он принц. Я не могла ему приказывать. Его неисчерпаемое любопытство и нежелание слушаться привели к трагедии. Разве всем осведомленным не лучше от этого? И мой сын был этому свидетелем? Они виделись мельком до налета. Олив ничего не знает. Он вывел наружу офицеров. Пока я выбиралась из завалов и искала своего так называемого слугу, вы можете им гордиться. И не жените его на Хельвингах. Не ваше дело, заорал министр. Извините, она устало поднялась. Отправляйтесь к болосарам и расскажите все Неэль. Пусть она приведет вас в порядок и до бала не появляйтесь здесь. У вас есть свой дом, капитан. Вы мне больше не служите. Да бала министр наблюдал, каким странным стало ее лицо в этом приливе изумления. Серая с ног до головы тиамелиор во весь рост была красивой, похожа на покрытое трещинами каменное изваяние. Легкий налет копоти прикрывал ранки и делал ее подобным наваждению. Он вспомнил, как Смин твердила в бреду, она похожа на статую. В лице сейчас читалась злая насмешка и он только что одарил ее правом неповиновения. Но мог забрать слова обратно. «Идите». Он решил отпустить ее. Мысли путались. «Я не могу». Министр Тарен не ожидал возражений. Он продолжал смотреть, а она продолжала говорить. Сразу на выходе из трущоб меня поставили в известность, что не осталось не только пилотов гарнизона, Но и многие офицеры и гвардейцы погибли. Формально я теперь единственный капитан с летными навыками. Мне придется принять временное командование ангаром гарнизона закрытого города. Глава девятнадцатая. Молчание. Хаучик не показывался в гарнизоне больше десятка дней после рейда. Хозяин пребывал в возлюбленном состоянии. Нами Хельвик, вышкаленный дедом как подлинный аристократ, приученный к вежливому обращению со старшими и уважению законов, неожиданно оказался в центре самого масштабного скандала в столице. Хаочек всегда ощущал его расположение к себе, и после трущоб Хельвик словно окаменел, почувствовав измену. Еще бы! После провала рейда трущобные ополчились на столичных, Охраняли границы и угрожали расправой любому, кто без разрешения пройдет к ограждению их территории. Они за сутки вывели из строя все зеркала за границами. Хельвик потерял арбитра и часть отряда при попытке поставить новые отражатели. Из-за хлипких стен летели болиды, разбивались о землю, взрывались, осыпая арбитров осколками, кристаллов и мусором. Зеркала от точных попаданий лопались, мерзавцы били удачно. и при том что такой способ обороны они использовали впервые. Чтобы навести порядок, Хельвигу требовалась помощь гарнизона, но им теперь командовала Тиамелиор. Оставались еще стрелки, переброшенные из семейных гарнизонов и гарнизонов охраны дверей. Для их использования требовалось согласие семьи. На Хельвигов ополчились из-за того, что те пошли в рейд малым числом и мало потеряли. Столица предпочитала готовиться к балу. Они не заниматься подавлением трущобных бунтарей. Потайные проходы из гарнизона в трущобы почти все обрушились. Для восстановления выбрали один, но работа продвигалась крайне медленно, и нами Хельвик молча негодовал. Он ни разу не послал Хаочика в гарнизон, опасаясь, что пилот не вернется. На десятый день после рейда нами Хельвик не выдержал. Поздним вечером хаучик вез его домой, Хозяин потребовал свернуть в поместье Геона, их встретил высокий капитан. «Генерала нет в поместье, вы по какому делу?» Неприветливо произнес он, при этом не пустил гостей в особняк. «Капитан Кандар, если не ошибаюсь, вежливо обратился на Михельвик. Не ошибаетесь. Я вынужден говорить с генералом по поводу трущоб. Рущобами занимается комендант гарнизона закрытого города капитан Мелиор. Отрезал капитан Кандар. Она игнорирует нужды арбитража. Нам требуется поставить зеркала. Поздним вечером в холодном тоне капитана Кандара проскользнула насмешка. На вынес оскорбительный намек, молча и требовательно смотрел на капитана. Я намерен обсудить мою службу лично с генералом. Он будет на балу в честь нового канцлера. Это был завуалированный отказ. Строгий праздничный протокол не позволит арбитру городской полиции обратиться напрямую к генералу. Сателлит Геона откровенно издевался над Хельвигом. Нами Хельвиг. Развернулся без церемоний и пошел обратно к флайеру. Хаучик было двинулся следом, но на плечо легла крепкая рука Кандара. «Зайдите, капитан!» Обратился тот к пилоту, Старым званием, в то не слышалось уважение. Арбитр подождет во флаере. Хаучик оказался в скромной прихожей генеральского особняка. Капитан Канда развернулся спиной к входной двери, словно предупреждая, что Хаучику нет дороги назад без разговора. Прямолинейность Кандара его угрожающая простая манера обращения в сочетании с черной серой формой вызывали у Хаучика внутреннее содрогание. Он заговорил первым, чтобы сохранить видимое преимущество гостя. Зачем вы оскорбили моего хозяина? За тем, что он проиграл и будет вынужден с этим смириться. Напрямик ответил капитан Кандар. Как там Теомельор? Вы дважды были с ней в сложных ситуациях? Не думали переметнуться к ней? Думал. Хаучик решил, что будет отвечать в манере капитана Кандара. Долго соглашайтесь. Я не привык изменять. Помочь сильному стать сильнее – это не измена. В гарнизоне нужны офицеры, и у вас гарханский опыт. Почему бы вам не помочь бывшей сослуживицы по гарнизону? Вы толкаете меня на измену. Нет, я передаю вам прямой приказ генерала Геона. Вы снова на императорской службе. Вам вернули звание лейтенанта императорской гвардии. Генерал разрешил вам не присягать те Меллиор лично, Но и Хельвигом вы больше не служите. Отныне вы снова императорский гвардеец и пилот императорского гарнизона. Кризис вынудил генерала пересмотреть военные уложения относительно штрафников. Теперь в штрафной командует смин Тарен. Главу ангара еще не назначали. Капитан вынужден совмещать две должности. Как вам Тиамилер в качестве командира? Едва ли мой ответ имеет здесь значение, возмутился хаучик. «Правильно. Вам не стоит общаться с прежним хозяином. Хельвиги мстительны. Мой пилот отвезет арбитра, а вы порадуете семью. Ваша должность теперь наследственная. Ваш сын получит военную протекцию». Хаучик нервно задержал дыхание. Он два дня провел с семьей. Радость домашних не смягчила мерзкое чувство. Все, что творилось вокруг, было чьим-то планом. Глава 20. Храм Владычицы Хаучик отказался от участия в разговоре, и Эл отпустила пилота в гарнизон. Дом, с уютной потрепанной обстановкой, притулился у развалин большого сооружения. Эл в остатках строения узнала традиционный для двух миров прием постройки храма. Хаочик представил ее жрецу культа владычицы и занервничал. Столичные все поголовно делали вид, что поклоняются владыке. По новой моде многие не верили в его существование. Жрецы в семьях не одобряли вольнодумство родственников. И все сообща делали вид, что старые устои важны. Снова узаконенное лицемерие, Эл была рада, что обстоятельства избавили ее от светских кругов этого мира. Жрец к удовольствию Эл вел себя со сдержанным любопытством. Когда хаучик торопливо покинул дом, она начала разговор. Он ваш сын? Это несложно уловить, согласился пожилой мужчина в потрепанной одежде жреца. Жаль, что он испугался разговора. Он пребывает в смятении, он не любит, когда его вынужденные способности диктуют ему, как себя вести. Ты не проявляешь себя сообразно Сану, иначе осознание, кто ты на самом деле, причиняло бы ему боль. Хаучик умен, и я ему доверяю, поэтому он привел меня к вам. Дадите совет великой. Сложно поверить, что я могу что-то посоветовать, но я выполню любую просьбу или приказ, если угодно. Могу я пригласить тебя в храм? Зачем? Там пространство более подходит для общения с тобой. Ему неловко тут, и она согласилась. В большом зале было тепло и много света. Нарисованные двери напоминали пространство в скалах и некоторые комнаты верхних ярусов дворца владыки. Круглый постамент в трещинах, Фрагмент головы статуи на ней, собранный из осколков, напоминал, кому когда-то посвящался этот храм. Эл посмотрела на шары, на подставки, на пространство. «Они всегда горят?» «Тут всегда достаточно энергии», — согласился старик. Эл прошлась в центр, обошла колонну. Изрытая трещинами, половина лица напоминала ее исцарапанную физиономию. Как у Хаучика в трущобах не случился религиозный припадок при виде ее рожи, только владыка знает. Хаучик это видел? Да. Что ты ощущаешь здесь? Она кругом обошла зал, вернулась к постаменту, подпрыгнула и села на пустой пятачок на площадке. Остатки силы, как в Горохане. Излом. И все. Ты была в Горохане? Да. Эл помнила развалины храма в Алмерии и как холодило там тело, как ныли царапины, как воздух двигался вдоль незримых стен. Много времени прошло. Ее восприятие изменилось, порядки дворца владыки приучили пропускать силу сквозь себя, постепенно изменили ее спектр возможностей. Эти руины бессмысленно было отстраивать. Сила тут, как рваная ткань, как расползающийся туман, как испарение, как слабенькое марево. Народник трущоб ее бессознательно вволокла и тащила сила, и тело ныло одновременно с удовольствием подпитывалось от потока. Дерево Нижнего Мира тянуло из темноты к себе, как бы далеко она от него не находилась. Тут сила тугая, места порезов и ушибов слабенько покалывала. Жрец задумался, она понимает, почему он, старый служитель храма, остался здесь. Девушка с исцарапанным лицом, который привел ее сын, воскресила в старике множество переживаний прошлого. Такая встреча вселила надежду. Подводя итоги, он признавался в тщетности своего пути и испытывал разочарование. Она явилась как подтверждение его веры. Как любой смертный его сана, отлученный от покровителя, он хотел доказательства существования высшего, отличного от образов этого мира. Она не походила ни на что, воображаемое им прежде. Слишком проста для образа великой из его воображения. На разбитом постаменте храма сидело существо с немалыми способностями, которое их скрывало ради близости к смертным. Не ему требовать отчета, зачем она сюда явилась. Ему захотелось запечатлеть в памяти этот момент – эту простую картину. Разбитый храм, разбитый постамент, половина лица, из кусков камня, все кругом мертвое, а рядом новый росток силы, пробившийся на старых руинах. Непростая у нее судьба собрать разрушенное. «Ты знаешь его?» — тихо, с многозначительной интонацией спросил жрец. — Она поймет, о ком он? Эл посмотрела на хорошо освещенное лицо пожилого мужчины, в нем не было заносчивости верозы, напора и ребячливости Мирамиса, коварства Хельвига или мягкого обаяния Зала. Достоинство, благодушие, спокойное ожидание и вопрос, как у жреца в трущобах. В его взгляде все время читался вопрос результат его размышлений. Да, вы никогда не встречались? Нет. Он не удостоил меня чести, потому что я служу не ему. Мои знания ограничены, и я не подозревал, что может существовать некто,